Бутылка албатая массы веселее не дала. Было несколько часов вдохновения. Мы спорили о певида-шаванне. Пустую бутылку швырнули в море, но разбивать не стали. Повзрослели, наверное. Через несколько дней, надергав взаймы рублей сорок, я объявил дома, что уезжаю на уборочную. «Этюдник возьмешь?» — спросила мама. «Да нет, что я, Кондрусин!» — выкрутился я, отбирая втихаря рубашку поприличней. Буду ходить на танцы, возьму, пожалуй, те серые штаны. свобод бля, свобода, бля, свобода, стучали колеса. Через несколько дней я убедился, что свобода — это когда тебя уважают, или, на ходу конец, просто не любят. Уважать меня было не за что, но и любить некому, и я взвалил на себя впервые эту непритертую ношу, еще не крест, но уже не рюкзак. Во дворике художественного училища росли шелковицы и абрикосы. Их повеленные стволы светились в контр -ажуре. Узорная тень света розового винограда лежала на земле. Солнечный приморский пейзаж вдали от моря был странен. На круглые веранде, какие бывают в лагере сонно торчали несколько человек, две или три девицы среди них. В зачуханной этой столице я почувствовал себя европейской штучкой и подошел как можно ленивее, покачивая маленьким, модным своим чемоданчиком с закругленными краями. Загорелый парень поднял голову. «О-о-о!» сказал Шева, изгнанный в прошлом году наш третий курсник. «А я думал, первым из вашего котла будет Морозов. Здоров!» — равнодушно протянул руку. Светлые тени этого солнечного зазеркалья слегка пошевелились. «А майко нет, в командировке!» — продолжал Шева. — В Москве, на совещании. Будет на той неделе, и хочешь сам спроси. — Не для того я приехал, чтобы поздороваться с Шевой и уйти. Но заходить и спрашивать было неудобно. Не было у меня оснований ему не доверять. «Пойдем — Пойдем, — вдруг сжалился Шева. — Узнаем поточнее, когда он будет. Но ни к кому больше не обращайся, одождись лучше. Секретарша, полоснув меня острым взглядом, подтвердила, что директор ждут в следующий понедельник. «То есть приедет он, может, и в пятницу, так что, если спешно, можно и домой позвонить, ничего страшного...» «Нет-нет, испугался я, спасибо. В понедельник, в понедельник. Елки-палки, сегодня только вторник. Ты где остановился?» «Я хотел сегодняш назад дома сказать. Но ты даешь, как поешь, — засмеялся Шевер. А поешь, неважно. Ладно, к вечеру пойдем общагу. Там комендант, правда, такой ку Бабки есть? Да, спасибо». — рассеянно ответил я. — И спасибо, шубу не сошьешь! — не в на солнце пеки рассердился Шева. — Я ж тебя не предлагаю. — А! — догадался я. — Конечно. Мы помыли у колонки банку из-под томатного сока. Мы сходили тут, неподалеку. Слухи о дешевизне вина в Молдавии подтвердилось. Мы вернулись на веранду. Девушки смотрели на меня серьезно. В 8 часов утра синимордый отставник комендант выгнал меня с матьюками из общежития на тихой темно-зеленой улице Щусева, пригрозив зашевелившемуся Шеве лишить его койко-место. Есть такой, понимаешь, повторится. Два дня, пока не кончились деньги, я слонялся с Шевой, забросившим занятия по этому поводу. С ним было скучно. Он, обругавший коменданта, сам был Кугут из города Первомайска. Но с нами были девочки, то одна, то другая. Другая керамистка даже влюбилась в меня, о чем и сообщила, но прикладной керамической, что ли, любовью. Я же не терял высоты, буквально подпрыгнул и уцепился за высоту, болтая ногами. Они потеряли ко мне интерес, отстали, и я решил до понедельника в училище не показываться. Пачка лайки стоила рубль, 30 копеек стоил стакан чая, а хлеб в те солнечные времена стоял вместе с солью и горчицей в столовых бесплатно. На несколько дней мне хватало. Шева, кроме того, обещал достать для меня червонец в пятницу, гадом будет, или в понедельник, в крайнем случае. Ночевал я на вокзале. Полутемный этот вокзал был рядом с базаром. Ночами был полон бездомных бродяг, цыган и просто алкоголиков не говоря уж о псажирах, колхозниках, в основном, вечно ожидающих поезда на сороки или загадочные валду и воды безумная женщину входа сидела неподвижно сутками с бледным лицом хищной птицы чайки скорее всего сидела молча как поминут назевала широко и беззвучно настаивая как будто на своем сходстве и на чайке